Искорки в глазах. Одним из вариантов горящего взгляда является подрагивание брови или искорки в глазах. Это очень короткое, отрывистое движение, которое происходит во время позитивного эмоционального события. Кроме того, что этот элемент поведения является универсальным сигналом приятного удивления, представьте человек для которого устроили вечеринку сюрприз. Он используется также для усиления выразительности и демонстрации интенсивности эмоций. Очень часто можно видеть людей, которые сопровождают выгибание бровей и появление искорок в глазах возгласом «Вау!». Это очень искреннее проявление позитивных чувств. Когда кто-то возбужденно акцентирует свои мысли и рассказывает историю, у него непременно должны подниматься брови. Поднятые брови не только выражают подлинное настроение человека, но и повышают качество зрительного восприятия. Возможно, самую большую пользу от наблюдения за бровями вы получите, если сумеете уловить момент, когда рассказчик перестанет их поднимать. Часто, когда мы не испытываем интереса к теме разговора, наши глаза не выражают положительных эмоций. Когда огонь гаснет. Когда мы видим кого-то, кто нам нравится, или удивлены случайной встрече с человеком, о котором давно ничего не слышали, наши глаза обычно распахиваются, зрачки расширяются. Если на работе босс смотрит на вас широко раскрыв глаза, это может означать, что вы ему очень нравитесь, или весьма успешно справились с важным поручением. Такой утвердительный сигнал можно рассмотреть как признак того, что вы находитесь на правильном пути в процессе ухаживания, ведения дел или просто в завязывании знакомства. Например, представьте расширенные мечтательные глаза молодой влюбленной девушки, когда она с обожанием смотрит на своего ухажера. Короче говоря, следите за глазами. Чем они шире спахнуты, тем лучше идут ваши дела. С другой стороны, когда вы видите, что чьи-то глаза начинают как бы уменьшаться, например, ваш собеседник прищуривается, брови его опускаются и зрачки сужаются, то это означает, что вам следует подумать об изменении тактики своего поведения. Однако будьте осторожны с выводами. Расширение и сужение зрачков может быть вызвано факторами, которые не имеют никакого отношения к эмоциям или событиям, например, изменение освещенности, некоторым болезням, медицинским препаратам или наркотикам. Обязательно учитывайте такие возможности, чтобы не попасть в просак. Недостаточная экспрессивность может свидетельствовать о том, что человек потерял интерес к рассказу или говорить неправду. Различить эти две причины трудно. Все, что мы можем сделать, это обратить внимание на уменьшение высоты подъема бровей или на их внезапное опускание, чтобы воспринимать это изменение в поведении как сигнал тревоги. Просто удивительно, насколько часто люди прекращают использовать экспрессивные движения по бровей, по мере того, как они перестают быть увлечены тем, о чем рассказывают, или что делают. Пристальный взгляд. Когда человек пристально смотрит на кого-то, это сигнал, который может выражать многое – симпатию, интерес, угрозу. Частыми взглядами в глаза друг друга обмениваются возлюбленные. То же самое делают матери и дети. Но так же поступают и хищники, которые используют прямой пристальный взгляд, чтобы загипнотизировать или вселить ужас в жертву. Вспомните взгляды знаменитых убийц – Теда Банди и Чарльза Мэнсона. Другими словами, мозг применяет одно и то же поведение глаз – пристальный взгляд – как средство передачи любви, заинтересованности и ненависти. Следовательно, точно определить значение пристального взгляда можно только с помощью сопутствующих мимических сигналов, таких как легкая расслабленная улыбка – признак приязни, или плотно сжатые губы с омутной челюсти – признак неприязни. И наоборот, если во время разговора мы отводим взгляд, то в большинстве случаев делаем это для того, чтобы сосредоточенно обдумать какую-то мысль, не отвлекаясь на разглядывание человека, с которым беседуем. Подобное поведение часто ошибочно воспринимается как признак грубости или личной неприязни, хотя на самом деле это не так. Кроме того, взгляд, отведенный в сторону, не является признаком обмана или отсутствия интереса. Как отмечает доктор Ври, это всего лишь выражение комфорта. Во время задушевных разговоров с друзьями, мы часто устремляем взор куда-то вдаль. Чтобы позволить себе такое, мы должны чувствовать себя достаточно комфортно, и наш лимбический мозг не должен ощущать никакой угрозы со стороны тех, кто находится рядом с нами. Если человек смотрит в сторону, это не означает, что его можно заподозрить в обмане, без различия или неудовольствия. Глядя в сторону, нам легче навести порядок в мыслях, и в этом главная причина, почему мы так поступаем. Есть много других причин, заставляющих нас отводить взгляд от говорящего. Взгляд, направленный вниз, может означать, что мы находимся во власти, какого-то чувства, ведем внутренний диалог или демонстрируем покорность. Во многих культурах обыскать глаза и другие способы отводить взгляд – это общепринятая форма поведения в присутствии старших по возрасту или положению. Часто детей приучают смирно смотреть в пол, когда их обронят родители или взрослые. В неловких ситуациях случайные знакомые могут отводить взгляд из верливости. Вот почему опущенный взгляд никогда не следует считать признаком обмана. Во всех изученных наук и культурах доминантными личностями представляется больше свободы в использовании представленного взгляда. Другими словами, обладателям высокого статуса дозволено смотреть, куда им вздумается. Но для всех, кто стоит ниже по положению, существуют установленные нормы, определяющие, куда и как им полагается направлять свой взгляд. Закон смирения требует, чтобы в присутствии царственных особ, таких как в божьих храмах, люди склоняли головы. Общепринятое правило предписывает сильным мира сего Не удостаивать взглядом слабых, в то время как слабым надлежит взирать на сильных издалека. Король может смотреть на кого захочет, но все поданные должны смотреть только на него. Многие работодатели говорят мне, что им не нравится, когда во время собеседования глаза кандидата блуждают по кабинету, словно они в нем хозяева. Поскольку блуждающий взгляд воспринимается как признак отсутствия интереса или превосходства, такое поведение всегда производит плохое впечатление. Даже если вы пытаетесь определить, хочется ли вам тут работать или нет, у вас никогда не появится возможности это выяснить, если ваш взгляд не сфокусируется на человека, который проводит с вами собеседование.